На видео показался тот самый молодой человек в черной каске и черном же велосипедном костюме, только куда более живой и румяный. Русая шевелюра, вздернутый нос. Он чем-то напоминал Степану Павловичу его собственного сына. А вот глаза парня ему не понравились. Маленькие, темные, как у мыши. Такой явно любит шпионить и вынюхивать. «Приветствую, дорогие подписчики!»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 Красивое лицо почти не портили черные и маслянистые слезы. Хвойного цвета длинные волосы с валявшимися колтунами разметались вокруг, едва прикрывая полные груди и м а х р я щ е е с я серым мясом срез там, где у красавицы должны были быть ноги. «Отстань от меня!» «Милой!» — «Милый, с придыханием шептала она. а м и л ы й мой родной! Я так ждала тебя! Так тужила, тосковала!»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 на нашу удачу у меня с собой как раз отличный болторез излегированной стали с угловой заточкой подписчики порекомендовали надачу у как то странно проквакала хавринова блогер видимо приняв это за сигнал к действию принялся резать цепи те шли туго парень явно держал инструмент в руках первый день но железо потихоньку сдавалось под напором р а з р е к л а м и р о в а н н о й л е г и р о в а н н о й стали и вторая цепь хищно с в и с н у в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 Даже лживой свинье Соловьеву будет уже не оправдать палачей, заправляющих этим концлагерем!» м л а в к а мозги подрить, Шельма!» — горько усмехнулся Степан Павлович. Он аж покрякивал. «До того дрянь искусно правду с ложью мешала», — скармливая юнцу Дезу. Подбадриваемый такими речами блогер продолжал кромсать металл. Сколько он ни пытался увернуться, цепи то и дело х л е с т а л и его то по рукам, то по спине. «Быстрее!» — поторапливала Лилия.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 Схватившись за рацию, утилизатор, стараясь сохранить твердость в голосе, з а т а р а т о р и л «Вызываю службы безопасности, прием! У меня побег! Лихо на свободе, прием!» Вдруг рация чихнула, издала неразборчивый треск, и чахло задымило прямо в руке Степана Павловича. а ш а л и ш брат!» — раздался его же голос, только почему-то из-за плеча. «Нам и у двоих непогано!» Обернувшись, Степан Павлович обомлел.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 Обижал, н а к о н е ц с т а р о х т е л к у и схватил непослушными руками в перчатках, так и норовивший выскользнуть табельный вереск. Едва просунув слишком т о л с т о й для д у ш к и палец, он направил мушку на самого себя в обтягивающем велосипедном костюме, похожего на лягушонка, и нажал на спусковые крючки. Лихо ухмыльнулся, пистолет-пулемет сухо щелкнул, палец застрял. Одноглазый, глумливо облизнувшись, ринулся в атаку. Но накаленное железо нечистая в о л ж б а не распространяется. Какие беды и горести н е н а в е д и а оружие все равно тяжелое и увесистое». Подпустив противника поближе, Степан Павлович со всей с и л о й всадил с размаху стволом по челюсти лиха, добавив коленом под дых. Тот брыкнулся на спину, изо рта брызнула черная кровь в перемешку с зубами.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 Снова включив прервавшуюся Таню Овсиенко с ее дальнобойщиком, Степан Павлович весело крякнул и направил гусеницы-тарахтелки прямо туда, где к о р ч и л а с ь и ш и п е л а от боли и злобы лихо одноглазое. Текст читал Александр с т е п н о й